Глава вторая. За время моего недолгого отсутствия что-то случилось. Большая часть населения Фолклендских островов живет в Стэнли, но это все равно маленький поселок. Семь сотен домов и около двух тысяч человек. Три часа назад, когда я выходила в море, склон холма усеивали сотни крошечных, похожих на звезды огоньков от фонарей и стыков, но теперь они погасли. К этому часу Стэнли должен был погрузиться в почти полную темноту, но он не погрузился. Я вижу, как вдоль берега едет полицейская машина, а на пристани мигают синие проблесковые маячки. Прошло три года. Почти день в день с прошлого раза, когда я вошла в гавань, а меня там ждала полиция. «Произошел несчастный случай. Три года спустя я все еще отчетливо помню хриплый дрожащий голос Бена из рации». «Неда и Кита везут в больницу, больше я ничего не знаю. Езжай туда как можно скорее». Он сразу же отключил связь, оставив меня воображать худшее, но я не могла, не могла себе этого позволить. Я представляла, что им больно. Представляла их маленькие совершенные тела, избитые, изломанные, изрезанные острым, как лезвие, металлом. Весь обратный путь до Стэнли в моей голове звучали их голоса. Мальчики плакали и звали маму, не понимая, почему меня нет рядом, когда я нужна им больше всего. Я представляла оторванные руки, ноги, шрамы на милых лицах, но только не два безжизненных тела, лежащие рядом в морге. Поддавшись печальным воспоминаниям, я слишком сильно нажимаю на рукоятку дросселя. Не стоит входить в гавань слишком быстро, здесь есть камни и затонувшие корабли. Заставляю себя сбавить с к о р о с т и жду, когда успокоятся дыхание и пульс. Контролировать их труднее, чем дроссель. Как бы то ни было, нужно делать вид, что всё в порядке и я готова сотрудничать. Моя человеческая оболочка должна продержаться ещё немного. Кто-то ждёт на том месте, где я обычно швартую лодку, один из вышедших на пенсию рыбаков, Он живет в домике рядом с Портом вместе с двумя женщинами, которых большинство людей считают его матерью и сестрой, но уверенности в этом нет. Его зовут Ральф л а р к и н за глаза чокнутый Ральф. Бросая ему кормовой швартов, я замечаю, что под штормовкой у него застиранная полосатая пижама. Штанины заправлены в огромные резиновые сапоги черного цвета, которые обычно носят рыбаки. В этом наряде Ральф похож на пирата. я спрыгиваю на причал. «Что происходит?» «Пропал ребёнок!» Я пристально смотрю на него, гадая, кто из нас произнесёт это вслух. «Ещё один!» Ральф кивком указывает на группу людей у причальной стенки. Я различаю полицейские мундиры и армейский камуфляж. «Ждут вас! Видели огни вашей лодки!» «Ещё один ребёнок пропал!» «Когда исчез первый...» Чуть более двух лет назад люди убеждали друг друга, что это трагическая случайность. Даже я, б а р а х т а в ш и я с я тогда в пучине своего горя, помню это. После пропажи второго ребёнка они сетовали, что нам ужасно не везёт. А теперь третий. От группы у причальной стенки отделяется один человек и идёт ко мне. Это сотрудница полиции, которую никто не воспринимает всерьёз. слишком молодая, слишком высокая и, похоже, не может и шагу ступить, чтобы на что-нибудь не наткнуться. Обычно люди говорят, что им нравится констебль е Скай Макнер, но причина в том, что они её жалеют и хотят прослыть добряками. Мне не нужно никому ничего доказывать, и я признаю, что её неуклюжесть меня раздражает. Наблюдая, как она идёт, ловлю себя на мысли, что впервые вижу её такой энергичной. Длинные жесткие волосы цвета свежего яблочного мармелада развиваются вокруг головы, а по лицу в лунном свете, бледному как лист бумаги, видно, что она довольно сильно волнуется. Рядом с ней даже ночь кажется не такой темной. «Прошу прощения, Кэтрин, Скай гораздо выше меня». Она нагибается, затем слегка отклоняется назад, словно боясь нависнуть надо мной. «Мне нужно знать, не видели ли вы в море кого-нибудь еще?» Любые суда, которые вы не узнали. Я отвечаю, что не видела. Примерно в одно время со мной порт покинули несколько больших рыболовецких траулеров, но я все их знаю. Многие жители острова рыбачат по ночам, но они выходят в море на небольших судах и держатся поближе к берегу. Извините, это, наверное, очень тяжело. Скай, похоже, не знает, куда девать руки. Теперь она принялась ими размахивать. «Я понимаю, что это очень похоже на...» «Три года назад Скай здесь не было. Она училась в Лондоне, в полицейском колледже. Тем не менее, она знает, что скоро годовщина того дня, когда моя жизнь утратила всякий смысл». «Что случилось, Скай?» «Смотрю на Ральфа, который гладит Куини». «Это связано с пропажей ребёнка?» «Я не сказала ещё одного. В этом нет необходимости». Туристы она оглядывается на толпу позади нас, не с круизного лайнера. Они приехали сами по себе, остановившись в одном из гостевых домов. Дн м устроили пикник около и станции, д е т и играли в траве, родители потеряли из виду младшего. Эстанция ферма милях в двад от города, у юго-восточной о конечности длинного и узкого морского залива. Ему всего три, Похо скай готова расплакаться. три года. Двое пропавших детей были старше, но не намного. Оба мальчики. Трёхлетний малыш один в ночи без родителей уже несколько часов. Он замёрз, голоден и с п у г а н Дети больше всего боятся, что их бросят, правда? Ночью на островах возникает ощущение, что вас бросил весь мир. г о искали? Лицо Sky слегка дёргается. Она берёт себя в руки. «Мы там всё прочесывали весь день. Некоторые снова туда вернулись. Калум м ю р р й например. Он пошёл вместе с военными, мы ждём известий». «Это родители?» Я без труда отыскала в толпе мать, пухлую темноволосую женщину под сорок. Она буквально сжалась в комок, как будто не решается распрямиться, боясь, что может рассыпаться на части. «Я знала, что увижу, когда подойду ближе». Каким бы ни было её лицо в прошлом, от него осталась лишь кожа, туго натянутая на кости, и ещё мёртвые глаза. Она стала похожей на меня. Отличие только в главном. У неё ещё осталась надежда. Да, родители. Похоже, Скай теперь стоит на одной ноге. Их фамилия Уэст. Всё значительно усложняется. Тут ещё пассажиры круизного судна и... Мне не хочется никого осуждать, но они не слишком помогают. Они думают, что мы должны обыскать дома местных жителей и запретить всем судам покидать порт. Можете представить, что скажут рыбаки, если мы объявим, что утром они не смогут выйти в море? Сомневаюсь, что они подчинятся. Власти здесь терпят, но до определенного предела. Родители и так с ума сходят. Не хватало им еще выслушивать всякие безумные идеи. Меня так и подмывает сказать, что это уже не первый пропавший ребенок и в безумных идеях недостатка не будет. Все это очень нервирует. Мы идем к моей машине. Скай продолжает говорить, а я делаю вид, что слушаю. С 9 е в часов нам поступило пять вызовов. Старший суперинтендант Стопфорд пытается вернуть туристов на круизный лайнер. Но они отказываются подниматься на борт, пока маленький мальчик не будет найден. «Похоже, та еще будет ночка». Пробормотав все, что положено в такой ситуации, пусть обращаются, если потребуется помощь, я уезжаю. к у и н и прыгает в машину, и я еду к своему дому на западной стороне полуострова к е й п п е м б р о к крошечному выступу суши между гаванями Стэнли, внешней и внутренней, и самим океаном. «Я не думаю о пропавшем ребенке». Вернее, думаю, но лишь в том смысле, как это отразится на мне. Если судам запретят покидать порт, если их будут обыскивать, прежде чем выпустить из гавани, все мои планы пойдут прахом. Осталось два с половиной дня, а прошло около шести часов. Ребенка должны уже найти. Дорога домой, которую я выбираю, не самая короткая. В те ночи, когда черный туман в голове сгущается... что-то заставляет меня ехать к дому Гримвудов. Меня тянет сюда только ночью, когда почти нет шансов увидеть кого-то из хозяев. Сегодня я огибаю восточную оконечность естественной гавани Стэнли и еду к большому дому с переливчатой синей крышей и фасадом, обращенным к востоку на Сёрфбэй. За последним поворотом сбрасываю скорость, и теперь могу рассмотреть беленые стены, черные окна, и невысокую зеленую изгородь из можжевельника, в это время года усыпанную желтыми цветками. По обе стороны от низкой деревянной калитки висят тыквенные фонарики, и по замысловатой и аккуратной резьбе я узнаю работу их дедушки. Однажды он вырезал фонари из тыкв и для моих детей. В доме кто-то не спит. Я вижу свет в окне второго этажа. Комната Питера. Я никогда не видела Питера». младшего ребенка Гримвудов. Последние два с половиной года он жил только в моем воображении. Я представляю светловолосого мальчика, худого, с овальным лицом, таким же, как два его брата в этом возрасте. Тоже с ярко-синими глазами, унаследованными от матери. Я не была в доме Рэйчел несколько лет, по крайней мере после рождения Питера, но знаю его не хуже собственного, Питер проснулся ночью, и она сейчас с ним, обнимает, укачивает, вдыхает запах его волос, чувствует, как дрожит его маленькое тельце, радуется своей способности осушить его слезы. В этот момент ненависть к ней настолько сильна, что я могу только нажать на педаль газа и ехать дальше. «Да, думаю я. Убить Рэйчел будет легко».